Жертвы науки. Штаб военно-земноводных сил ШВЗС прислал рекомендательную директиву. Откуда у нее растут ноги, можно было почувствовать по самому тону, а также примененному лексикону. Тутор Рор в злости и совсем ненамеренно скомкал хронопластину с дешифрованным текстом. Однако эта вспышка вовсе не решала проблему. Он прямо-таки видел, как где-то там, в другом полушарии, в далеких темных глубинах океана, В бронированном пузыре мозгового центра радеют от счастья предвкушение тайны, потирают ладошки в предчувствии водопада скорлупы расколотых фактами гипотез полудобровольные отшельники. Гениальные сливки Бражской Республики. Генерал почти воочию представлял их внутричерепной зуд в ожидании новых данных о таинственном тароиде. Риск и возможные, а может и неизбежные потери техники и людей не трогали их нисколько. Ведь люди, как единичные экземпляры, не возбуждали их воображение и попросту не были их специальностью. Их интересовали большие массы и статистические единицы, которые можно складывать, вычитать, а лучше и приятнее всего сводить к нулевому потенциалу. Однако у генерала Канонира имелась отличная лазейка сквозь которую он мог упорхнуть из власти этих жадных ручонок, любящих щупать калькуляторы и гнуть карандаши, возводящие в степени иерархии неизвестных. Они не имели права давать ему команды напрямую. Он не относился к категории головастых мальчиков, с детства заблудившихся в интегральных джунглях. А рекомендации ШВЗС? Рекомендации тем и отличаются от четко и недвусмысленно отданных распоряжений, что их можно стряхнуть с плеч, но продолжать имитировать озабоченное лицо. Новое, невиданное до сели явление радиационный тароид и так принес экипажу боевой горы большое количество суеты. И горе, тоже, разумеется. Почти сразу после выпадения из этого нового вида смерча пилоты парнокопытного почувствовали себя плохо. Тошнота, головокружение, окружении хуже того, рябь в глазах и даже кратковременная, на несколько секунд, потеря зрения. Испытывали ли подобное остальные члены команды, исследователи радиолокации, для вождения толкая никакого значения не имело. Может их состояние было несколько лучше, за счет отгороженности от мира и радиации дополнительной стеной из аппаратных шкафов, но они совсем не умели управлять дирижаблями. Так что будь они даже в самом добром здравии и самочувствии, для предотвращения катастрофы это бы не значило ничего. Скорее наоборот. Умереть в апогее здоровья было бы гораздо обиднее и несправедливее, чем слабым, заплеванным рвотой и бьющимся в судорогах существом. Кроме человеческого фактора, на парнокопытной влияли и другие, технические. Во время кратковременной борьбы с заглотнувшим ее тароидом ему не только откусило винт, но еще проткнуло один из газовых баллонов. Это могло сделать парящее где-то поблизости сорванное блюдце локатора или откушенные ножики лопастей. Установить точно не представлялось теперь возможным. В силу всех этих обстоятельств, люди, находящиеся в сонном ящере, могли только молиться спрятавшимся в пыльном небе богам и сочувствовать судьбе мечущегося во тьме парнокопытного. В этих обстоятельствах никак нельзя было надеяться на удачное завершение миссии. Вначале Тутор Рор распорядился о подготовке к полету следующего дирижабля-геликоптера, включив в экипаж медиков. Однако Богзан Рор... Командир всей помещенной на борту ящера летающей техники воспротивился. «Мы не знаем, что это было, генерал Канонир. Вдруг мы имеем дело с новым баковским оружием? Я готов вести и не толкая лично, но вы ведь в курсе. Это последняя полностью готовая к полетам машина на теперешний момент. Остальные надо собирать с нуля. Сейчас они в складированном виде». Тут Торрор хмуро кивнул и распорядился на случай, если парнокопытный не дотянет до ящера, выпустить вовне танковую пятерню. Он оказался прав. Дирижабль-геликоптер не долетел до горы 25 километров, но сел безаварийно. А то, что циклопы с медиками уже находились снаружи, сэкономило время. Всех облученных поместили в госпиталь. Из далекого мозгового центра поинтересовались их здоровьем. Но, разумеется, только в плане полученных ими рентген. Конечно, это соотносилось с косвенным изучением свойств радиационного тороида и ни с чем более. А потому генерал Канонир Туттор проигнорировал директиву ШВЗС о плановом сотрудничестве с учеными с сомстительной радостью, как мало ее имелось в последнее время. Например, сам порнокопытник большой досаде бигзана Рора да и самого генерала Канонира пришлось демонтировать на комплектующие. Их спрятали подальше и под свинцовый экран, дабы время постепенно съело излишнюю радиацию.